Глава четвертая. Исчезновение графини Девентимилия. Буконьер и флебустьер, оба в хорошем настроении от выпитого в таверне Эль-Морра вина, спокойно шли своей дорогой, философски воспринимая ливень, который никак не ослабевал. Ни один, ни другой не заметили мужчину, пустившегося по их следам. Пройдя одному ему известными переулками, он пытался опередить их. Сильный ветер обрушивался на крыши домов, то тут, то там, скидывая черепицы, а то и срывая флюгера с дымовых труб. Раскаты грома смешивались с грохотом, который Тихий океан, ставший в одночасье бешеным, насылал с невероятной жестокостью на заснувший город. Они прошли уже с десяток улиц, грязных и разбитых, потому что в те времена испанцы не очень-то заботились о поддержании улиц в порядке. Гораздо важнее для них была защита от непрекращающихся атак флебустьеров, наносивших ущерб их процветающей торговле. И вот Мендоса с Бутафуока оказались перед добротно выглядевшим трехэтажным домом. На входной двери можно было прочитать на монументальной вывеске посада рио Рио-Верде». «Вот мы и пришли», — сказал Мендоса. «Ждет ли нас еще сеньорита Энез де Вентимилья?» — В венах у нее течет индейская кровь, — ответил бутафока Мы, однако, припозднились. — Я вижу свет сквозь ставни одного окна. Либо синьорита, либо мой преданный друг Ванда бодрствуют. Они уже приближались к двери особняка, когда человек, закутанный в широкий короткий плащ, выскочил из боковой улочки и грубо толкнул Мендосу. — Ты что, дружок, перепился? — закричал Баск. Держи курс, маристи потому как у меня привычка не позволять толкать себя дважды первому встречному негодяю. Незнакомец вступил на три-четыре шага и произнес. — Мне кажется, Кабальера, вы назвали меня негодяем, если только я не оглох. — Чего я вам желаю от всего сердца? — срой в голосе отозвался Баск. — Значит, еще не оглох, — ответил незнакомец. — Могу считать это оскорблением. — И что? — Хотел бы знать, с кем мне придется скрестить шпаги, чтобы узнать, достойна ли ваша шпага моей. — А кто вы такой? — Дон Рамон де Лос Монтес, сын испанского гранда. — папенькин сынок. — Бросьте шутить и скажите мне свое имя. — Я достоин вас, Дон Рамон де Лос Монтес. Меня зовут граф Дон Диего де и Иверагруа, герцог де Сабальес. — А другой? — спросил сын испанского гранда или тот, кто выдавал себя за знатного отпрыска. — Я не называл вас негодяем, сеньор Делос Монтес, поэтому предпочту пока что сохранить инкогнито. Хотел бы только попросить вас перенести решение вашей ссоры на завтра, так как я сомневаюсь, что вы являетесь сыном испанского гранда. На это у вас не больше прав, чем у меня на роль сына Монтесумы, несчастного императора Мексики. «Как?» — закричал неизвестный, скинув на землю плащ и быстро обнажив шпагу. «Сначала меня называют негодяем, а потом сомневаются в моих титулах. Карамба! Это уже слишком!» «Можно сказать, что вы ищете ссоры», — сказал Буттефока, у которого зародилось смутное подозрение. «Канарии! Да я самый спокойный человек в мире! Но когда меня заденут, становлюсь одним из самых буйных!» Здесь оскорблен сын испанского Гранда, а, быть, сеньоры, должна пролиться кровь, потому как я полон решимости не дать вам уйти безнаказанно. Если вы не хотите драться, следуйте за мной в ближайший полицейский участок. Ты никто другой, как жалкий авантюрист, который жаждет получить от противника очередную рану. Ты худший из негодяев, — сказал Мендоса, в свою очередь обнажая шпагу или наемник, кем-то выбранный, чтобы помешать нам, — добавил будто Фока. — Ну-ка скажи, сколько пиастров тебе обещали за жизнь любого из нас? — Канальи! Это уже слишком! — закричал незнакомец и отскочил к стене посады, защищая спину. — Погончим с ним побыстрее, — сказал Мендоса. — Вы пока посмотрите, а если он убьет меня, будете мстить. Я размажу его по стене, как ящерицу — ответил будто фока и положил руку на рукоять шпаги. Мендоса, как мы уже знаем, был первоклассным дуэлянтом, который уступал лишь страшному гасконцу Дону Барреха. Желая побыстрее закончить дело, пока не нагрянула ночная стража, он решительно атаковал противника, нанеся ему один за другим три или четыре молниеносных укола, которые тот с трудом парировал. «Фу ты, черт!» — выругался неизвестный в некотором недоумении. «Кто был вашим учителем?» «На что это вам?» — ответил Мендоса, не оставляя сопернику времени поставить защиту. «Когда я всажу в вашу грудь укол трех корсаров, вы будете пришпильны к стене, и вместо адреса моего учителя вам будет нужен паспорт на тот свет». «Ого! Не слишком ли вы торопитесь, сеньор?» «Подождите еще немного, и вы увидите великолепный укол. Увы, последний для вас». Оба дуэлянта, не обращая никакого внимания на непрекращающийся дочь с большим озосточением обменивались ударами. Аляска оружия был неслышан за раскатами грома, да и ветер волком выл в дымовых трубах. неизвестно через несколько минут был почти прижат к стене. Казалось, его удивление мастерством соперника постоянно росло, тогда как прежде он надеялся закончить поединок несколькими движениями шпаги. — Синьор, сын испанского гранда, — сказал Мендоса в тот миг, когда молния сверкнула над местом сражения, а за ней последовал страшный раскат грома. — Приготовьтесь к путешествию, из которого нет возврата. Он готовился к решающей атаке, когда одно из окон посады распахнулось и послышался мужской голос. — Кто это устроил дуэль перед моим домом? — Да это друг наш Мендоса решил немного развлечься. Бутафоков вскинул голову кверху. «Оставь его, Ванда! Скоро уже все кончится! Вынеси лучше факел и аркебузу!» Примечание. Аркебуза — гладкоствольное, фитильное, дальнозарядное оружье. Появилось в первой трети XV века. В XVI веке аркебузами назывались легкие ружья малого калибра. К концу XVII века, когда происходит действие Романа, Аркебузы были вытеснены более совершенными ружьями — мушкетами, хотя само название аркебуза еще употреблялось для обозначения ружей вообще. Судя по всему, в данном романе речь идет именно о мушкетах. Конец примечания. «Ах, — Ах, каналии! — закричал незнакомец и сделал скачок в сторону, надеясь удрать. — У вас здесь друзья, и теперь вы хотите прикончить меня из ружья. Кабальеры так не поступают. — Хватит и укола трех корсаров, — ответил Мендоса, закрывая незнакомцу путь к бегству и вынуждая прижаться к стене. — А теперь, бандит, получай. — И вы тоже, — выдохнул незнакомец, отчаянно защищаясь и призывая себе на помощь все известные ему средства жестокого искусства фехтования. Мендоса отразил выпад противника, а потом внезапно наклонился к самой земле, опираясь на нее левой рукой. Незнакомец вскрикнул, потом выпустил шпагу из рук и прислонился к стене. Он пропустил молниеносный укол снизу вверх в левое предплечье. Мендоса медленно вытащил шпагу, кончик которой окрасился кровью, и недовольно махнул рукой. — Слишком высоко, — сказал он. — Я должен был пронзить ему сердце. В этот момент предполагаемый сын испанского гранда — побежденный нестерпимой болью, которую причиняла ему ужасная рана, рухнул на наземь и застыл без движения. «Мертв — Мертв? — спросил Бутафуока. — Да нет, — ответил Мендоса, — но рана должна быть очень болезненной. При этих словах дверь посады отворилась, и на пороге появился человек высокого роста, до странности напоминавший Бутафуока, такой же бородатый и до черноты загорелый. В одной руке он держал лампу, в другой — длинную аркебузу. «Что здесь случилось, друзья?» — спросил он, торопливо приближаясь к буконьеру и флебустьеру, спокойно вытиравшему кончик своего клинка. «Мы знаем не больше тебя, Ванда», — ответил будто Фок. «Этот негодяй спровоцировал нас, и Мендоса, воспользовавшись случаем, дал ему хороший урок фехтования». «Не могу сказать, что для меня это дело ясное» поделился своими сомнениями владелец подсады. «Похоже, что маркиз нанял этого мерзавца, чтобы он убил вас. Давайте-ка посмотрим. Я знаю многих из этих наемных убийц». Он приблизился к раненому, находившемуся вроде бы без сознания, и посветил ему фонарем в лицо. И почти в ту же секунду вскрикнул, а потом, отступив на два-три шага, продолжил. «Ах, несчастный! Несчастный!» — Я это подозревал. — В чем дело? — в один голос спросили Мендоса и Бутафока. — Помогите мне внести этого человека под крышу, — ответил Ванда. — Не следует оставлять его умирать. — У этих плутов прочная шкура. К тому же его рана скорее болезненная, чем опасная. — Ах, если бы я попал чуть пониже, тогда бы о нем уже можно было не беспокоиться. Трое мужчин подняли раненого, и внесли его в посаду. Они остановились в просторной комнате нижнего этажа, пока еще освещенной. Вся ее обстановка состояла из шести гамаков, которые в данный момент оказались пустыми. Раненого с величайшими предосторожностями уложили на одну из этих удобных проветриваемых коек. Сразу же после этого Мендоса, полученный от Ванды Навахой, разрезал раненому куртку, камзол и рубашку, обнажив рану. Примечание. Наваха. Длинный складной нож. Национальное оружие испанцев и басков. Конец примечания. — Ничего серьезного, — сказал он, останавливая платком обильно сочившуюся кровь. Мендоса хорошо перевязал рану и добавил. — Потом мы еще займемся этим человеком. А сейчас, Ванда, объясни-ка нам свое смятение. — Оно нам непонятна. «Ты когда-нибудь видел этого человека?» Ванда был буквально потрясен. Он посмотрел на Буканьера и Флюбустьера почти с ужасом, а потом спросил сдавленным голосом, «Разве вам ее не привезли?» «Кого?» — спросили одновременно Буттефока и Мендоса. «Синьориту». «Синьориту Энез де Вентимилья?» «Да, да», — пробормотал Ванда. «Рехнулся, что ли?» — вскрикнул Бутафока. — Что ты этим хочешь сказать? — Никак не наберусь смелости рассказать вам. Теперь-то я понимаю, что нас переиграли. Ну — но уже смелей! Буконьер начал терять терпение. — Объясни понятнее. — Я уже спрашивал, не привозили ли ее к вам. — Кого? — Синьорита де Вентимилия, — повторил Ванда с тревогой в голосе. — Вчера, после полудня, к ней пришел неизвестный. Он протянул ей клочок бумаги, подписанной «Буттефуока». В записке говорилось, что место, где скрывается сеньорита, раскрыто маркизом, и ей предлагалось немедленно покинуть посаду. Услышав эти слова, Буттефуока и Мендоса замерли, как громом пораженные. «Сеньорита исчезла!» — наконец выдавил Буттефуока, в то время как Мендоса молча рванул себя за волосы. «Ты видел это письмо?» сеньорита прочла мне его, прежде чем решиться оставить посаду Сукин сын, этот маркиз! — заорал разгневный Мендоса. — Это сделал он! — Скажи, Ванда, — спросил Бутафока, к которому снова вернулось хладнокровие, — разве не было у синьориты каких-либо сомнений, подозрений? — Никаких. — Потому что записка была подписана тобой, а опасность витала в воздухе. Ты сам ей говорил, что маркиз идет по вашим следам. Когда она покинула посаду? Часа в три по полудни. И она уехала с пришедшим мужчиной? Да. Ты в этом уверен? Обмануться я не мог, потому что хорошо рассмотрел глубокий шрам у него на лице. Очевидно, от удара шпаги. Меня удивляет, как синьорита не догадалась, что тут пахнет изменой. «Но никто в Панаме не мог знать, что будто Фоко приехал в город», — ответил Ванда. «Да, это верно. Но какая великолепная полиция у этого маркиза! Он нанес нам смертельный удар. Только мы не те люди, что опускают руки при неудачах. Займись раненым и подлечи его, как сможешь. От него мы узнаем, куда увезли графиню Довентимилия. У тебя в кабинете горит свет? Да, дружище. Пошли, Мендоса». Они открыли дверь и оказались в соседней комнате, служившей канцелярией посады. Как и в первой комнате, здесь горел свет. Бутафуока раздраженно сбросил шляпу и плащ, уселся у стола и положил голову на руки. Мендоса нашел в кабинете бутылку и поспешил ею завладеть, чтобы поскорее освободиться от груза эмоций. — Прошу, сеньор Бутафуока, — флюбустер наполнил два бокала, — проясним мозги глотком порта. Разумеется, Ванда припас ее для нас. Наши мысли сразу всплывут на поверхность, как сардины в Голландском море. Примечание. Голландское море, вероятно, Северное море. Конец примечания. «Думаю, дорогой мой, — ответил Буканьер, — что мы встретили достойного соперника. В свое время с ним много пришлось повозиться сыну красного корсара. Если нам не удастся вернуть синьоритту то можно отказаться от всяких надежд на наследство великого Кассика Дарьена, потому что присутствие дочери Корсара здесь совершенно необходимо. «Знаю», — ответил Мендоса, — «ваши диплемени не отдадут сокровищ первым пришедшим. А еще раз вырвать девушку из лап маркиза де Ментелемара будет очень трудно. Разумеется, он годами терпеливо ждал ее возвращения в Панаму, чтобы снова захватить ее в свои лапы. Значит, нас заметили, когда мы пересекали перешеек. Я сотни раз задавал себе этот вопрос. Но кто? Кто мог узнать нас после шестилетнего отсутствия? И тем не менее, как видишь, лишь только мы оказались в Панаме, как нас окружили шпионы. Мне никак не верится, что маркиз узнал тебя, когда мы прогуливались по портовой набережной. Должно быть, за вами наблюдали тайны, сеньор Бутафока. Прежде всего, я хотел бы знать, почему тот буконьер, присланный графу Вентимилье великим кассиком, прежде чем тот испустил дух, бросил нас после высадки на континенте, сославшись на необходимость сообщить дольенским племенам о скором прибытии принцессы. Вы не заметили ничего странного в этом человеке, что могло бы дать повод усомниться в честности его поступков? — Больше, чем ты думаешь, — ответил Бутафуока. Не мог ли он предать тебя, чтобы в одиночку завладеть сокровищами? — Вполне возможно, мидоса Только я знаю индейцев, знаю их упрямство. Они никогда не отдали бы наследство великого кассика в чужие руки. — А как они узнают сеньориту? — По тайному знаку, а вы вытатуированному у нее на плече. Это как королевская печать. Тогда мы можем быть уверенными, что никакая мистификация не пройдет. — О, это уж точно, — согласился Буканьер. Теперь нам не остается ничего другого, кроме как скрыть свои следы от шпионов Маркиза и от наемных убийц, а потом постараться побыстрее связаться с Равене де Люсаном, потому что без помощи флебустьеров мы не сможем достигнуть девственных лесов Дарьена. В этот момент вошел Ванда с новой бутылкой вина и бокалами. «Как дела у раненого?» — спросил Бутыфока. «Он крепкий человек. Ни одного жизненно важного органа клинок не задел. Через 10-12 дней он полностью поправится». «Укол пришелся слишком высоко», — слегка огорченно вздохнул Мендоса. «Не терзайся», — утешил его Бутыфока. «Этот человек будет гораздо полезнее живой, чем мертвый». Потом он обратился к владельцу посады. У тебя есть друзья в порту? Флюбустеров, отказавшихся от своего опасного ремесла, хватает. Нам нужен уединенный домик, не вызывающий никаких подозрений, чтобы можно было там спокойно заниматься делами. Ни здесь, ни в таверне Дона Бореха мы уже не сможем остановиться. — Я займусь твоим заказом, — немного подумав, ответил Ванда. — Еще до обеда у тебя будут небольшой домик, и, если захочешь... Хорошая рыбачья лодка. Тем и другим владеет бывший флебустьер Девида, помилованный испанцами. Теперь он ловит рыбу, но, по сути своей, остался сыном Тартуги. Больше я ничего и не прошу. Сегодня вечером мы переберемся в тот дом и перевезем туда обоих пленников. — Каким образом? — спросил Мендоса. — Позволь действовать мне, мой дорогой Баск и ты увидишь, как мы разделаемся со шпионами маркиза де Монтелемара. У Ванда все еще есть тот резвый индейский мальчишка? — Да, дружище. — Дай-ка мне первую чернильницу. Я напишу Дону Бореху. Ручаюсь, когда этот помешанный гасконец получит мое письмо, он будет ржать так, что челюсти с места сойдут.